Глава седьмая. До полного восстановления понадобилось еще две с половиной недели. В меня вливали такое количество зелий, что они едва ли не через уши выплескивались. Айша со Снежей посмеивались, но следили, чтобы я не халтурила и выпивала все до капли. И обе с нетерпением ожидали моего полного выздоровления. День, когда лекари меня выпустили, стал едва ли не самым радостным праздником. Я уже не могла находиться в четырех стенах и вдыхать запах эликсиров. Еще немного и завыла бы. Покидая лазарет, надеялась больше никогда там не оказаться, хотя и понимала, с муштрой Ферганта лучше не зарекаться. Да и на боевке в любом случае будут травмы. Академия практически опустела. Остались несколько студентов, которым некуда было идти, сироты или выходцы из специализированных пансионов, да несколько магистров и ректор. Сейчас все не находились в столовой, как-никак обеденный час. Потому я отправилась на дальний полигон. Не желала ни с кем встречаться. Никому из друзей и родных я не сообщила, когда меня отпустят целители. Мне впервые захотелось побыть одной. Не знаю почему, просто накатило, возникло спонтанное желание. Был бы рядом напарник, от его присутствия я бы точно не отказалась. Ксиер. Стоило подумать о дышки, как в груди снова заныло. Тоска сжала, словно тисками. Я ускорила шаг, пока меня кто-нибудь не увидел. До нужного места добралась быстро, поглубже вдохнула, полностью расслабляясь. Айша, моя неизменная спутница, застыла рядом, а я обратилась к Снеже. «Готова. Передаю тебе управление телом, но я хочу ощущать то же, что и ты». Само собой, отозвалась моя вторая сущность. Мы за это время полностью слились сознанием и стали едины. Так что все чувства и эмоции разделим на двоих. На этот раз трансформация прошла немного легче, боли не было. Всего мгновение, и мир изменился. Я переступила с лапы на лапу, прислушалась к себе. Уверенно махнула хвостом. Он прекрасно повиновался. Здорово! Никакого неудобства, словно Снежа без меня успела потренироваться. Взмахнула двумя парами крыльев. Они тоже слушались хорошо. Сначала распростерла драконьи крылья. Опустила, прижала к телу. Следом очередь дошла до Алровских. Они вспорхнули, создав огромную тень. Надо же, какие большие! Я и не помню их такими. «Полетели!» — воскликнула дракоша, и взмыло в воздух. Меня дух захватило. Всегда мечтала иметь крылья и парить под облаками. И моя мечта осуществилась. Сейчас я была не сторонним наблюдателем, а участником. Слившееся сознание позволяло разделить с моей сущностью все радости полета, словно это была именно я, а не снежа. «Полет! Что может быть прекраснее?» Свобода! Легкий попутный ветерок заигрывал с оперением алровских крыльев. Люди внизу были похожи на мелких насекомых. Раскинувшаяся подо мной панорама радовала глаз. Я летела и чувствовала, как облака становятся все ближе. Несколько легких, словно перышка, проплыли мимо. Остальные нависли надо мной, будто приглашая разрезать пушистые покрывало и узнать, что там сверху над ними. Негативные мысли. Выветрились. Осталось безграничное счастье и ни с чем не сравнимая радость. Парить, окунаться в воздушные потоки, которые подхватывали и несли в известном им одним направлении. Сейчас, когда осознавала себя частью снежи, я чувствовала, в каком она восторге. В груди разгорался пожар, наша магия просилась наружу. Как было со мной — когда накапливались излишки, и их необходимо было сбросить. Отлетев подальше, изрыгнули пламя. Оно оказалось необычным. Алым, с золотыми искрами и зелеными всполохами. Кто бы сказал, что такое бывает, покрутила бы пальцем у виска, а сейчас своими глазами видела это чудо. Интересно, на арене оно было таким же? Я и не заметила. Или все потому, что в мой огонь вплелся поток феникса? и нельзя было разобрать настоящий цвет пламени. В какой момент ко мне присоединились ассараны, не уловила. Только что летела одна, а в следующий миг со мной рядом пятеро крылатых. Признаться, сначала немного испугалась, но потом заметила на лицах мужчин радость и благоговение. Они будто страховали меня, и это заставило приосаниться, хотя в моем положении это в принципе невозможно. Мы летали вместе несколько часов. Я рассматривала местность внизу, видела, как на нас реагируют люди, поднимая головы и прикладывая руки козырьком, чтобы защититься от слепящего солнца. Мне оно не мешало. Краем глаза уловило, как блестела моя чешуя, когда на нее попадал нахальный лучик. Он делал мою кожу золотой, будто окрашивая своим светом. Усталость дала о себе знать, и есть захотелось, Пришлось возвращаться. А сараны полетели со мной. А во дворе Академии уже столпились те, кто оставался на ее территории. Они наблюдали за полетом и теперь с интересом разглядывали необычное существо, коим я для них являлась. Приземлилась неподалеку от друзей, застывших с мрачным выражением на лицах. Обиделись на меня за то, что покинула лазарет, а им ничего не сказала. Уже в человеческом виде, довольно осмотревшись, Ощутила теплую волну. Заставила ты нас поволноваться! Галина подскочила ко мне первой, украдкой бросив взгляд на крылатых. Тени задерживались, поклонились, отвесив комплименты прекрасной алдраки, и удалились, не прощаясь, просто растворились в воздухе. Не хотела вас беспокоить, а снеже не терпелось размять крылья. Оправдалась, состроив виноватое выражение. Меня простили. И тут же забросали вопросами, каково это летать в небе? Я поделилась своими ощущениями, едва не захлебываясь словами от восторга, и пообещала каждого из друзей поднять под облака, как только окончательно освоюсь в теле Алдраки. Пусть сами все испытают. Когда первый восторг схлынул, студенты разошлись. Ко мне подошел демон и отвел в сторону. Его поведение меня удивило. Всегда наглый и бескомпромиссный, рыкающий на нас по поводу и без, Он был странно сдержан. На миг даже показалось, вразара подменили. Но он развеял мои сомнения, стоило нам оказаться наедине. «Вот скажи мне, Дорги, чем ты вечно думаешь?» Я потрясенно на него уставилась. «Не понимаю вас, лорд-ректор, вы о чем?» Осведомилась как можно невиннее. Еще и глазами похлопала, вдруг прокатит. К тому же и правда не понимала, о чем он. Не прокатила. «Тебя мечтают забрать и драконы!» «И Алры! А ты? Так свободно улетаешь, наплевав на собственную безопасность!» — зарычал демон. «Наверное, мои глаза стали огромными. Но зачем я им сейчас? Они хотели получить снежу, пока она не встала на крыло, а это произошло без них. Сила ушла друзьям и родным. Какой от меня теперь прок?» «Ребенок!» — то ли выругался, то ли оскорбил, то ли просто слегка пожурил меня совразар Уточнять не стало себе дороже но он любезно просветил неучи в моем лице. «Твоя вторая сущность уникальна. Ты сама живой артефакт. Находясь рядом, непроизвольно наполняешь силой того, к кому расположено, и, напротив, забираешь у тех, на кого злишься. Такова твоя сущность. Я это понял, заметив, как ты поглощаешь магию намерянина, желая его уничтожить». «Вот черт!» — вырвалось непроизвольно. Это что, получается, мне излиться теперь нельзя? — Нельзя. — Это все, что тебя волнует? — прищурился ректор. Я была в смятении. А то могла бы перечислить, что еще меня сильно беспокоит. Просто вопросы множились, как снежный ком, из какого из них начинать спрашивать не знала. — Не только. Зачем мне вдруг понадобилось драконам и алром Они ведь должны понимать, силой заставить меня что-то сделать невозможно а добровольно я желаю остаться учиться в Академии. Драконам, твое присутствие позволит покинуть остров и обосноваться в любой империи, чтобы постепенно подмять ее под себя. Уверен, они устали жить в безвестности. Алрыжи всегда были честолюбивы. Им тоже стало мало одного поднебесья. Они слишком долго прятались ото всех, и с твоим появлением решили, что пришла их пора. Я едва не застонала. Стесняясь спросить, где они столько места найдут, сомневаюсь, что кто-то рискнет отдать им свои земли. Считаешь, эти существа станут спрашивать? Они привыкли брать. Демон пожал плечами. И если с драконами еще можно договориться, то крылатые признают только мощь и взаимовыгоду. Мало нам было и намерянно, теперь еще и две могущественные расы решили явить себя миру. Что-то вроде того. И ты, камень преткновения. Тебе силы драконов и алров, и каждый из них попытается перетянуть на свою сторону. Добил меня вразар. Посулами, угрозами, подкупом они ничем не гнушаются. Приплыли. Хоть вообще из академии не выходи, буркнула недовольно. Меня поспешили утешить. Не поможет. В этом году на первый курс поступают семеро алров и столько же драконов. «Впервые за всю историю существования учебного заведения здесь будут учиться представители самых могущественных рас. А мне пору волосы на себе рвать и сидеть раньше времени», — рыкнул собеседник. Представила его без волос и не сдержала смешка. Мужчина вздернул бровь и скептически глянул на меня. Пока он себе чего не надумал, бесхитростно пояснила. «Боюсь, даже лысым или седым вы останетесь мечтой половины студента академии». Так что уродство вам не грозит. Думаю, и не помешает. А то разбили девчонкам сердца, а сами и не заметили. Мои слова повергли демона в шок. Он прекрасно осознавал свою неотразимость, но наверняка не рассчитывал, что я его этим упрекну. Ректор с сомнением глянул на меня. Пришлось спешно развеять его иллюзии. «Не надо на меня так смотреть», — замахала я руками. «Вы хоть и красивы, но не в моем вкусе». Я всего лишь констатировала факт, не более. А то сейчас напридумываете не весь что. Вообще-то придумывать себе неизвестно что. Прерогатива девушек. Они, как правило, могут возомнить такое, чего и в кошмаре не хотел бы увидеть. Облегченно выдохнулся в разар улыбнулся, но вмиг стал серьезным и предупредил. Готовься, Леонита. Скоро на тебя начнется охота. И только от тебя будет зависеть, насколько успешно ты справишься с осадой. К тому же никто не отменял ревнивых поклонниц, а у драконов и алров уверенных будет много. Спасибо, утешили. Получается, я оказалась между молотом и наковальней. Весьма оптимистично. Хороших новостей нет, — с надеждой уставилась на ректора. Увы, не держим. Он развел руками и широким шагом отправился прочь, оставляя меня на попечение друзей. Снова начались расспросы. Я же предложила сначала меня накормить, а потом интересоваться, хотя самой не терпелось выложить то, что рассказал Савразар. В столовой на меня смотрели странно. Так дети обычно пялятся на неведомую зверушку, вроде и красивое создание, но они ее боятся, вдруг укусит. Знакомых среди оставшихся студентов не оказалось, к нам никто не подходил, и мы смогли нормально поесть. В этот раз количество еды уже не вызвало вопросов. Я сметала все, что подсовывали чудесные дарлаги, горка тарела красла, а аппетит не убывал. Наконец, снежа внутри меня довольно заурчала. Я же без сил откинулась на спинку стула и на миг прикрыла глаза. Даже шевелиться не хотелось, так объелась. Моя вторая сущность сыто а пар из носа и ушей повалил у меня, развеселив друзей. Потом дракоша спокойно уснула, а мне пришлось бороться с последствиями переедания и надо бы поговорить с ней по поводу таких огнедышащих действий. Мелькнула мысль передать управление телом вредине и вручить ей книгу по этикету, чтобы знала, что можно делать в общественных местах, а от чего лучше воздержаться. «Не надо, она скучная», — мелькнула мысль на периферии сознания, и она принадлежала явно не мне. Мстительно подумала, что специально так и сделаю, чтобы сущность не ставила меня в неловкое положение. Надо отдать должное друзьям, — Они терпеливо ждали и даже не подгоняли. Только в глазах разгоралась жажда убийства. Моего, естественно. За то, что мучило их ожиданием. Айша в голове захихикала и предложила быстрее передать рассказанное демонам, пока меня не растерзали от избытка любопытства. Едва я поведала о приходе в Академию драконов и алров, глаза Галины и Райеры заблестели. Если с драконами они были знакомы, то алры... Вызывали в них щенячий восторг. Со вздохом усадила девчонок. «Крылатые и красивые до да безумия, но не советую в них влюбляться. У них нет понятия «любовь». Даже в своеобразных чувствах лишь потребительское отношение. Им важна полезность. Ни сила, ни умение, ни тем более ваша внешность их не интересуют. Так что забрите сердца на замок, если не желаете потом плакать в подушку. Эти надменные существа вас не оценят. Они могут улыбаться, А в следующую секунду стоит им почувствовать угрозу, они с такой же улыбкой уничтожат, и не задумаются о чужой жизни. По глазам видела, что подруги сомневаются, но они знали меня и прекрасно понимали, мне нет смысла им брать. Лефи сидел с задумчивым видом, а потом, вдруг глянув на сестру, спокойно произнес: Влюбишься, Варла, лично придушу, а потом Галину попрошу поднять. Так хоть будет гарантия, что сохраню сестру в адекватном состоянии. И он не шутил. Впервые видела такой кровожадный взгляд у друга. Девчонки поверили сразу. И чтобы разрядить напряженную обстановку, некромантка с легкой улыбкой хмыкнула. «Непереживаемо, девочки взрослые и предупрежденные, так что никаких влюбленностей». «А еще...» Она вдруг потупилась и тихо призналась. «Я с ребятами помирилась. Они за эти два с половиной месяца помогли не сойти с ума» хотят и перед вами извиниться, но боятся на глаза показаться. Да, Райс, Кроди и Савр действительно потеряли наше доверие. Но сейчас я посмотрела на ситуацию под другим углом. А если бы кого-то из нас зачаровали, неужели мы не смогли бы простить друга? Естественно, не только простили бы, но и всячески помогли. Да даже если Галину взять, она пусть и мало, но побывала в шкуре, ребят. Ты права. Некроманты искренне раскаиваются. Им стыдно за содеянное. Они всеми силами пытаются вернуть дружбу, потому что только вам могут доверять», — подтвердила мои мысли Айша. «Пусть сегодня вечером приходят. Думаю, стоит их простить», — озвучила я свое мнение. Вопросительно посмотрела на Райеру и Лефи, и те после недолгой паузы кивнули, соглашаясь. После обеда мы разбрелись по своим делам. Подруги решили выбраться в город, чтобы купить принадлежности к началу учебы, я с ними идти отказалась. Вместо этого отправилась в комнату Ксьера. Мне надо было посмотреть, как идет возрождение моего феникса из пепла. Друзья говорили, что угольки начали тлеть. Из них уже сформировался маленький комочек, который должен стать птенцом. Я о фениксах ничего не знала, поэтому хотелось увидеть все самой. Защита легко меня пропустила. Стоило войти. В нос ударил запах нашего ледяного принца. Как же его не хватало рядом! На глаза навернулись слезы, тоска заполнила душу. Если рядом с друзьями я еще пыталась сдерживаться, даже улыбалась, то наедине с собой врать смысла не было. Перед глазами то и дело вставала сцена сгорания любимого, и мне хотелось кричать в голос. Приблизившись к месту, где был сложен пепел, ничего не обнаружила. Совсем. Меня охватил ужас. Неужели дарлаги затеяли уборку? Я даже пошевелиться не могла, настолько страшно стало. «Малыши!» — позвала, как обычно. Передо мной тут же возникли три знакомые фигурки. «Вы пепел убирали?» Голос прозвучал с надрывом. Все трое синхронно помотали головами. Странно, сегодня они не разговаривают, а ведь я точно знала, у них это здорово получается. «Но куда же он делся?» Я ни к кому конкретно не обращалась, ответ получить не рассчитывала, но мне его дали, все так же молча. Коснувшись моего плеча, один из дарлагов указал на окно. «Феникс улетел?» Три слаженных кивка. «Но ведь он совсем маленький, как он мог выбраться?» Разведенные в стороны руки вместо ответа. Поблагодарив, отпустила малышей, а сама уселась на пол, пытаясь думать. Но мысли хаотично разбегались, не желая концентрироваться. Еще вчера Лефи говорил, что из пепла образовался кокон с птенцом, а сегодня улетел? Неужели настолько быстрая трансформация? Так разве бывает? Почему же тогда он два месяца не возрождался и начал только сейчас? И как долго будет расти и приходить в норму? Вопросов прибавлялось, а ответ мне вряд ли кто-то мог бы дать. До недавнего времени фениксов, как и аллеров, считали легендой. Интересно, если попрошу хранителя библиотеки отыскать мне книги о фениксах. Да даже легенды подойдут. Он откликнется. Стоит попробовать. И я, не задерживаясь, помчалась в ставшее уже привычным для меня место. В библиотеке никого не было. Еще бы. Студенты и во время учебы не особо жаловали мир книг, а на каникулах и подавно носа сюда не казали. Только ненормальные мнения сидится на месте. Хранитель меня встречал. Более того, не дав и слова сказать, поманил за собой. Мы оказались в небольшой комнатушке наподобие закрытой секции. На столе уже лежали книги. Всего две. Это то, что ты ищешь. Но не надейся на многое. Информация может отличаться от действительности, потому что писали обычные люди, делясь собственными наблюдениями. Заметил библиотекарь. Кивнула устремляясь к флиантам. Меня оставили одну, и я погрузилась в чтение. Это оказались сборники легенд разных эпох. Каждая из них подавалась в своем ключе, но объединяла их одно — восставал Феникс из пепла за 2-5 месяцев. Срок зависел от привязки. Если ему было к кому возвращаться, восстановление проходило быстрее. Если нет, то медленнее. Тут я и задумалась, насколько сильно к к нам привязан, пожелает ли ради нас ускорить свое перерождение. Мне отчаянно хотелось верить, что да, но чувства напарника всегда были под семью печатями. Никто из нас не знал, что он на самом деле ощущает каждому из нас. Одна из легенд меня заинтересовала и испугала. Перечитала ее несколько раз, надеясь, что не так поняла, но пришлось признать, и такой исход возможен. Как поведет себя мое глупое сердце в этом случае, сказать сложно. Пока размышляла, в библиотеку вошла райера, вся светясь. Наверняка хорошо погуляла в городе. Она собиралась поделиться радостью, но заметила мой удрученный вид. — Что случилось? — забеспокоилась девушка. Я подсунула ей легенду. Она тоже прочла ее несколько раз, потом не удержалась и стукнула кулаком по столу. — Нашла из-за чего переживать! Я уверена! Не может Ксьер нас всех забыть. Он наверняка чувствовал, когда мы приходили проверять его перерождение. Так что не смей себя накручивать раньше времени. Я кивнула. Даже выдавила из себя улыбку. Но в душе поселился страх. А вдруг в книгах все правда? И, вернувшись, наш друг никого не вспомнит. Как быть? Начинать все заново? Хм, так даже интереснее. Не находишь? Не нахожу! потому что видела, каким надменным засранцем он был. Проходить во второй раз через его ледяную невозмутимость и надменность не очень хочется», — ответила и уставилась на подругу. «Рассказывай, что интересного произошло в городе. Я же вижу, тебя прямо распирает от желания поделиться», — предложила, чтобы самой отвлечься от негативных мыслей. «Представляешь, мы встретили таких потрясающих парней, они нас и спасли». Едва не захлебываясь словами, с азартом произнесла Райера. А потом, как истинные джентльмены, они угостили вас кофе с пироженными и пожелали познакомиться. Выдала на автомате, чувствуя, что ничего хорошего эта встреча не сулит. Я не понимала, откуда взялись эти язвительность и подозрительность. Может, парни и правда искренне хотели помочь. А тут я со своими домыслами. Но лучше перебдеть, чем недобдеть. Меньше разочарований будет. «С каких пор в тебе пророческий дар открылся?» Подруга даже челюсть придержала, наверное, чтобы не упала на пол. Шуметь в библиотеке не рекомендовалось. «Дело не в пророческом даре, а в моей подозрительности», честно призналась и махнула рукой. «Рассказывай, о чем говорили, кто они. Достойные люди?» Райера снова мечтательно заулыбалась и начала смаковать собственные воспоминания. «Их двое было». Красивые доодыри, да высокие и плечистые, от них исходила сила. Один блондин, второй брюнет, такие галантные. Они как раз выбирали учебное заведение. В трех побывали, им не понравилось, теперь хотят побольше узнать о нашей академии. Но мы с Галиной рассказали, как здесь здорово и интересно, и факультеты на любой вкус. В общем, мы их убедили. Скоро сама сможешь с ними познакомиться. Мы пообещали ребятам найти их и помочь устроиться. «Надеюсь, они не алры и не драконы, хотя алры все поголовно-блондины, кроме одного», прошептала себе под нос и непроизвольно улыбнулась, вспомнив собеседника с темными крыльями. Он единственный из всех не скрывал своей неправильности, обладал харизмой и эмоциями, что мне тогда импонировало. Вот его бы я с радостью увидела в нашей академии. «Да, вроде обычные люди с виду, хотя нет». «Немного наоборот не смахивают», — улыбнулась подруга и подхватила меня под локоть. «Хватит киснуть библиотеки и накручивать себя. Идем, надо получить новую форму и учебники, узнать расписание. А то потом такой наплыв будет, ничего не успеем». «Рай! До занятий еще больше недели, куда торопиться?» — удивилась я ее деловитости. «И что? Уже послезавтра начнутся экзамены, а подавших заявку в этом году столько, что надо отстраивать еще одно общежитие». «Потому что все не поместятся!» Фыркнули мне в ответ. Не забывай, освободилось много мест после выпускников. Ректор говорил о самом продуктивном выпуске. Было мало отчисленных и ушедших. Ребята почти полным составом дошли до конца, а это дорогого стоит. Значит, освободилось как минимум треть комнат. Даже если наберут много первокурсников, места всем хватит. Только я ошиблась. Стоило нам с подругой выполнить все запланированное и выйти на улицу, как я с удивлением заметила Саврозара, стоящего с раскинутыми в стороны руками и возводящего еще одно двухэтажное здание рядом с нашим общежитием. Мы хотели проскользнуть мимо, но нам махнули, призывая подойти. Глядя на хитрое лицо ректора, чувствовала, что ничего хорошего нам не скажут, и не ошиблась. «Как хорошо, что вы обе здесь!» Так как народу в этом году много, то мы задействуем всех находящихся в Академии студентов. Ваша компания будет помогать приемной комиссии, регистрировать прибывших, раздавать номера студентам, показывать комнаты поступившим. Вы уже освоили порталы? Пришлось кивнуть. Я уже поняла, какая роль отведена мне. Подруга выбрала раздачу номеров студентам. Чем займется Лефи, мы пока не знали, но Савразар сообщил, что друг уже получил задание. Стоило бы его найти и расспросить, что досталось ему. Самое интересное, что компания некромантов во главе с Галиной тоже не осталась без дела. Галине поручено было ставить печати тем, у кого обнаруживался дар некромантии. Савр отправлял новеньких на темную сторону, Райс распределял в общежитие, а Кроди записывал пребывающих вместе с нашими студентами. Мы сидели в беседке, ожидая Лефи. Райя рассказала, что тот успел с кем-то познакомиться и сейчас активно пудрил мозги новой пассии. Галина предложила сделать ставку, сколько ее ветреный братец выдержит. Посыпались предположения. Я тоже поучаствовала, обозначив срок в два дня. На большее нашего легкомысленного друга не хватало. Чуть позже к нашей компании присоединились моя сестра и младший брат. Старший уже окончил академию и сейчас активно осваивался вместе с отцом во дворце получив должность штатного мага. Я была за него рада. А к Сьери никто из ребят не упоминал, зная, насколько сложно мне о нем сейчас думать и говорить. Я ждала и боялась встречи с ним. Прочитанное в книге оставило неприятный осадок, поэтому предложение ректора оказалось весьма кстати. Появилась возможность отвлечься на время. Кто бы знал, как я стану проклинать это задание нашего демона. Первый день экзаменов мы заняли свои места. Мое было возле экзаменационной аудитории. Мне предстояло ожидать поступивших и перенаправлять их в общежитие. За эти пару дней я усиленно практиковалась в построении порталов. Без напарника было непривычно, но помогали Айша и Снежа. Благодаря увеличивающейся силе мне стало легко строить порталы и проходить в них вместе с кем-то. В окно я видела многочисленную толпу абитуриентов. Что-то мне подсказывало, что ажиотаж вызвала новость о поступлении к нам представителей двух могущественных рас. Многие леди из именитых родов отказались от домашнего обучения и решили попытать счастье. Теперь уже никого не пугала перспектива стать истинной для дракона. Уверена, практически все соискательницы об этом просто мечтали. На моих губах появилась усмешка, когда я заметила Раеру. Если в первые пару часов она еще улыбалась, то сейчас выражение ее лица походило на скал маньяка. «Не подходи, убьет!» Это ж как ее успели достать? А у нас еще минимум часов пять-шесть впереди. Чувствую, к концу дня она готова будет загрызть любого, кто просто косо посмотрит. Очередной студент вывалился передо мной весь взмыленный. Глаза бешеные, на губах улыбка. Кажется, парнишка еще не до конца поверил, что поступил. «Поздравляю, факультет!» — произнесла заученно. «Спасибо. Некростихийник!» — выдавил тот и тут же приосанился. «Разрешите представиться?» — не стоит оборвала парня. «Нет, если бы он и дальше продолжал вести себя естественно, я бы позволила ему назвать имя». Но взгляд юноши стал масляным, липким, заставив передернуть плечами. Я даже за руку его брала с легкой брезгливостью, совсем не хотелось касаться. Отправив новенького в общежитие, вернулась обратно. Вслед мне донеслось. — Люблю строптивых, они потом такими ласковыми кошечками становятся, стараясь угодить. — Давай я его покусаю, — предложила Айша, когда мы вернулись к аудитории, а я готова была рвать и метать. — Еще отравишься этой гадостью, лучше не стоит. Начнет наглеть, я его поджарю слегка, — бросила равнодушно, снова подходя к окну. И сразу заметила преобразившуюся райеру, на губах улыбка от уха до уха. Интересно, кому она решила продемонстрировать весь набор зубов? Мне пришлось приоткрыть окно и высунуться, так как два парня, с которыми она беседовала вся светясь, стояли ближе к двери, что не позволяло толком их рассмотреть. Но даже вылазка не помогла. Я так и не увидела спасителей подруг, только светлую и темную макушки. Прикрыв окно, вернулась на свое место. В конце концов, подруга все равно скоро нас познакомит. Я пока не понимала, почему мне так важно на них посмотреть. Мои мысли прервала вышедшая из аудитории девушка. Нос вздернут, в глазах победоносное выражение. Она и сама, вся обвешенная драгоценностями в дорогом платье и с вычурной прической, являла собой образчик королевской надменности. Интересно, на бал собиралась или на экзамены? Поздравлять не стала. Коротко бросила. Факультет. «Некро процедила Фифа. Взяв девицу за запястье двумя пальцами, открыла портал и практически толкнула ее в него. Сама осталась на месте. «Разберется! С ее раздутым самомнением она способна самостоятельно отыскать комнату!» До меня донеслась брань с обещанием мести всякой черни, не умеющей обращаться с леди. Я только усмехнулась. За несколько часов Успела столкнуться как с милыми воспитанными студентами, искренне благодарившими за помощь, так и с норовистами и хамоватыми аристократами, возомнившими, будто мир крутится только вокруг них. Были и лекари, и целители, и бытовики, некростихийников больше не попадалось. А потом появился блондин. Почему-то поняла сразу, один из тех, кто спас подруг от варишек. «Факультет», — привычно осведомилась. «Некростихийников», — глубоким завораживающим голосом отозвался парень. «А вы герцогиня Дорге?» «Вы слишком хорошо осведомлены, что позволяет мне определить вас с того, кто успел познакомиться с моей подругой», — ровно заметила и тут же жестко спросила. «Что вам от нее надо?» «Мы всего лишь помогли, а вы слишком подозрительная», — выдал парень. Он продолжал улыбаться. Но я ему не верила. Совсем. Слишком хотел понравиться, вел себя доброжелательно, а фальш ощущалась. Совсем немного, едва заметно, но она липкой пленкой обволокла тело. Открыв арку перехода, мотнула головой, предлагая войти. Провожать и не подумала. Блондин кивнул, как старый знакомый, и вошел в портал. У меня от общения с ним разболелась голова. Второй тип. Оказался неразговорчивым. Он только назвал факультет, пристально посмотрел мне в глаза и без слов шагнул в открытый портал. Я устроилась на подоконнике, массируя виски. Так меня и застал ректор. «Устала? Иди отдыхай, на сегодня все!» Поотечески посоветовал демон и заметил, как я едва заметно скривилась. Боль все усиливалась. «Так-так-так, подожди. Постой спокойно, сейчас полегчает!» Он положил руки мне на плечи, появилось уже знакомое алое свечение. Боль проходила, восстановилось дыхание. Когда все закончилось, вздох облегчения вырвался сам собой. «Что это было?» — прошептала, так как Айша молчала. «Студенты изобретательны, чары на тебя не действуют, но от такого количества разболелась голова. Я насчитал 17 сильнейших приворотов, два заклятия на очарование и привязку, Еще семь на поклонение, нехило, однако. Так вот почему я уже часа полтора не слышу Гарату. Даже для нее такое количество перебор, кивнула, прекрасно понимая, кто пытался убрать с меня всю гадость. Пусть ничего из приклеенного и не подействовало бы, но головная боль начала бы мучить раньше. Так и оказалось. Побывав в столовой и выслушав восторге девчонок и парней от новых студентов, с которыми они успели познакомиться, добралась до своей спальни где я увидела спящую на кровати пантеру. Она вымоталась не меньше меня, досталась ей сегодня. Айша на входе сканировала поступающих на запрещенные артефакты. Неудивительно, что теперь спала без задних ног. Приняв душ, подползла к ней под бок, обняла и провалилась в сон. Снился мне Ксьер. Он сидел на берегу океана на нашем месте. Глядя вдаль, попросил не беспокоиться так как скоро появится в Академии. Для полного восстановления ему нужно еще пару-тройку дней. Проснулась я в прекрасном настроении. Айша тоже пришла в себя, потянулась, подползая под руку и требуя ласки. Я с удовольствием погладила питомицу. Но как бы мы ни желали понежиться в кровати, пришлось вставать. Странно, что Раера вчера не притащила тех двоих для знакомства, вспомнила она насущном. Меня это еще вчера удивило но я была такой уставшей, что спрашивать не стала. «Думаю, сегодня сие знаменательное событие состоится», — протянула гората «Вчера все были измотаны, а ни одна девушка не желает в таком виде показаться на глаза понравившемуся парню». «Что ж, посмотрим. А пока надо еще несколько щитов на себя нацепить. Не хочу к вечеру страдать от головной боли», — усмехнулась, предвкушая сегодняшний день особенно с учетом того, что вчерашний щит решила сделать зеркальным. Вот и поразвлекаемся, посмотрим, кто будет мучиться последним. День прошел относительно спокойно. Нет, конечно, как и вчера, студенты пытались меня очаровать, заставить заикаться, смеяться, чесаться, источать неприятный запах, но, получив свои же шалости обратно, видимо, успели передать другим, чем чреватые хуловки, и меня оставили в покое. Несколько раз мне удавалось через окно поговорить с подругой. Она последовала моему примеру и отгородилась зеркалкой, так как вчера ей тоже хватило навешенной гадости. Я одного не понимала. Зачем все это? В прошлом году такого не было. Или было, но нам не сообщали? Но логику поступающих понять не могла. Пусть они еще не успели ознакомиться с правилами, но с чего вдруг делать пакости тем, кого они совершенно не знают? На вопрос ответил Лефи, когда вечером после столовой мы собрались в нашей беседке и делились впечатлениями о прошедшем дне. Как оказалось, такое практикуется каждый год. И все для того, чтобы с самого начала найти себе покровителя или покровительницу среди старшекурсников. Новоявленные студенты считают, что им будет легче учиться. А если повезет и отхватят какую-нибудь королеву или короля, то и вовсе станут купаться в лучах славы и обожания. Как глупо! А никто из них не подумал, что старшекурсники способны себя защитить. И зачем им возиться с первогодками, только и имеющими, что напыщенность и раздутое самомнение? Друг развел руками. Бывали случаи, когда чары срабатывали. Все зависело от силы направления. Что есть наша защита? Мы ограждаем себя от опасных или призванных нести вред заклинаний. А сети очарования такого вреда не несут и зачастую признаются счетами как неопасные. «Отсюда и возникают проблемы», — поведал весельчак. «Ха! Не одни вы и развлекались», — усмехнулся Савр. «У нас сегодня двое новоявленных некромантов потеряли сознание от одного упоминания зомби на кладбище, хотя до этого пыжились и уже мнили себя великими магами тьмы. Одноряженная подпарня под парня девица вознамерилась сходу показать свою крутость и поднять зомби, чтобы показать, какая она смелая». А, заметив Галининого Ройса в компании парочки скелетов, до самого общежития бежала так, что пятки сверкали. Расхохотался Кроди. Случаев оказалось много. Ребята делились ими, поднимая настроение, пока я вдруг не ощутила волну непонятной магии. Айша встрепенулась, повела носом и со смешкой произнесла. — К нам гости. Да не просто так, а с целым арсеналом любовных чар. И в этот момент на пороге появились те самые блондин с брюнетом, знакомые Райеры. Подруга заулыбалась, приосанилась и предложила парням проходить. Началась процедура знакомства. Новеньких звали Арград и Арвир. Не успели они представиться, как у меня непроизвольно вырвалось. Вы драконы? Друзья глянули на меня удивленно, решив, что мой мозг немного повредился. Парни же на миг поджали губы но тут же снова заулыбались так, словно выиграли миллион, золотом. В меня полетела убойная порция очарования. Я отмахнулась от него, как от мухи, и продолжила сверлить новеньких взглядом. «С чего такие выводы? Мы, конечно, слышали, что они собирались к вам поступать, но не думали, что вы окажете нам честь, сравнив с этими мудрыми и прекрасными существами», — едва ли не пропел блондин. «Ваши имена?» «Говорят об обратном. Не хотите признаваться, не надо. Но голову морочить можете другим студентам. Я вас прекрасно чувствую». Махнула рукой и потеряла к ним интерес. А заметив недовольство подруги, вообще встала, заявив, что у меня дела. Отправляясь на дальний полигон, пыталась понять, почему они не пожелали сказать правду. И где еще двое? Нас ведь предупредили, что будет четверо драконов. И столько же аллов. Крылатых пока не было. Не удивлюсь, если они появятся в последний день, чтобы лишнее время не находиться среди людей. Прежде чем взлететь смотрелось, не хотелось бы застать праздно шатающихся студентов. Я пока не готова демонстрировать им свою снежу. А размяться не помешает, заодно голову проветрить. В последнее время стала слишком мнительной, и мне это не нравилось. Хотя, с другой стороны, имея добрые намерения, правду не скрывают и не приходят знакомиться с арсеналом любовных чар парни явно решили идти в банк а раз не получается медленно и верно получить расположение предпочли действовать на храпом оказавшись в ночном небе устремилась к звездам в такое время я не летала и восторженно вздохнула ощущение еще лучше чем днем темнота словно обнимала успокаивала и прогоняла плохие мысли ветер Развлекался тем, что трепал крылья и бросал в воздушные потоки, заставляя то взмывать ввысь, то камнем падать вниз. Адреналин зашкаливал, стало весело и легко. Вскоре рядом появились ассараны. С ними вообще все страхи и сомнения отошли на второй план. Можно было больше ничего не опасаться. Общались мы ментально. Я рассказала о драконах, об их скрытности. Вы только на основании их имен сделали вывод о принадлежности парней и красе драконов, не мог не спросить один из крылатых. Хотела ответить, что и этого достаточно, но потом задумалась. И чем дольше размышляла, тем больше утверждалось во мнении, что имена всего лишь подтвердили мое решение. Я чувствую их магию. Она сходна с моей. У людей такой не бывает. Это как отпечаток пальца, вкус или запах. Сейчас могу с уверенностью сказать, в чем разница. Сила чешуйчатых даже пахнет солью и морем, а еще цитрусами и приторно сладкой ванилью. Сначала не могла определить, почему так уверена, что это ящеры, а теперь поняла. А сараны разом кивнули, принимая мое объяснение. Никто не задавал вопросов и не спорил. Мы летали до самой ночи и пошли на снижение только когда снежа почувствовала усталость. На полигоне меня ждал. Саврозар. Он ходил, заложив руки за спину, поглядывая в небо. Опустившись на землю, поблагодарила крылатых, которые тут же растворились в темном небе, после чего повернулась к ректору. «Что вас заставило дожидаться меня?» — спросила спокойно, разглядывая демона. «Драконы! Надеюсь, свои знания ты оставишь при себе. Не хотелось бы раньше времени раскрывать их инкогнито. Я не учел твои чуйки и интуиции». «А наши новые студенты недовольны». «Так они своими убойными чарами хотели мне рот заткнуть, чтобы меньше трепалось?» — Ехидно спросила, не понимая, чего от меня хотят. «Про чары они ничего не говорили», — Савразар задумался. «Ты поэтому сбежала?» «Да, не люблю вранья», — не стала скрывать очевидного и тут же пренебрежительно бросила. «Можете не переживать, не стану я никому рассказывать о расе студентов» но посоветуйте им держаться от меня подальше. Они меня раздражают. Я поговорю с ними. Дороги, постарайся вести себя с драконами любезно. Нам не нужен международный конфликт», — посоветовал демон. «Не поняла. Я что, должна перед ними джигу танцевать? Уж лучше сама буду держаться от них подальше. Так и мне, и им спокойнее будет». От возмущения тряхнула головой и ускорила шаг. Слова собеседника задели. Никогда не думала, что он предложит подобное. К тому же я не понимала Савразара. Он прекрасно знал о нашем посещении изумрудного острова, об общении с владыкой и его семьей. Кто эти парни, прибывшие в академию, я понятия не имела. Но явно не из семьи владыки. Тогда почему мы должны быть с ними любезными? Нет, если бы они начали с нормального общения, я пошла бы навстречу. Но ложь и чары — не то, с чего начинают знакомства. «Не знаю, что такое джига. Я всего лишь прошу с ними не конфликтовать», — рыкнул демон. «Как скажете, лорд-ректор», — пропела и даже улыбнулась. «Спокойной ночи, я устала и хочу спать». Ответа демона не дождалась. Покачав головой, он просто исчез в портале, а я отправилась в свою комнату. Идти было лень, и я открыла переход и оказалась в своей спальне. Из гостиной доносились голоса. Лефи за что-то отчитывал сестру. Подслушивать не хотелось, но они разговаривали слишком громко. «Райера, бестолочь ты такая! Как ты не можешь понять? Твои чувства неестественные, и Ильке никто из твоих поклонников не нужен. Хватит на нее злиться!» — рявкнул друг. «Я не злюсь. Для этого слишком люблю свою подругу. Но я боюсь, что она уведет у меня парней!» — едва слышно ответила девушка. «Ты же сам видел, как они на нее смотрели!» «Да не на нее!» Судя по всему, парень терял терпение. Вспомни, что говорил ректор. Им нужна Алдрака нашей Ильки, а не она сама. И ради этого они на многое пойдут. Вон, тебя уже успели приворожить. Где только твои щиты были?» «Почему сразу приворожить?» «Можно подумать, парни не могли обратить на меня внимание просто так. К тому же им никакие привороты не нужны. Ты что, не видел, как на них другие студентки смотрели? Они же выделяются из толпы. В голосе Рай послышалось восхищение, а я досадно скривилась. «Айша, сможешь снять с нее приворот? Даже мне уже понятно, что это не ее чувство», — попросила питомицу и получила утвердительный кивок. «Займусь этим, как только она уснет. Пока здравствует, ей бесполезно что-то предлагать», — добавила Гаррата. «Думаю, надо создать видимость моего шумного возвращения». Не хотелось бы, чтобы решили, будто я специально спряталась с целью подслушать. Сказано — сделано. Грохнув кулаком по стене, сделала вид, что только вернулась. Дверь тут же распахнулась, и я виновато улыбнулась друзьям. Кажется, немного не рассчитала координаты. Врезалась в стену. Наверное, от усталости. Я вас не разбудила? — Нет, мы разговаривали, — выдавил улыбку Лефи. — Ладно, девочки, я пошел к себе, надо отдохнуть после суматошного дня. «Спокойной вам ночи!» Он ушел, мы остались с подругой наедине. Хлопнув по кровати, предложила ей войти и присесть. Помолчали. Потом Райера искоса посмотрела на меня и спросила. «Илька, ты уверена, что они драконы? Мы их не встречали на Изумрудном острове». «Рай, мы видели только тех, кого нам хотели показать. На самом деле остров большой, аристократов много. Наверняка эти из какого-нибудь дальнего поместья, и прислали их специально из-за того, что они с нами не встречались. «Наверное, твоя правда», — нехотя заметила подруга. «А тебе кто-нибудь из них понравился?» «Да, она неисправима. Скорее бы Айша сняла с нее приворот, а то моя соседка резко поглупела и явно перестала верить друзьям. Ее ревность становится навязчивой. Нет, они не в моем вкусе. К тому же мое сердце уже занято, ты ведь сама знаешь». «Ксьер?» «Но он ведь друг, а тут такие парни, кого угодно сведут с ума, а ты ведь девушка!» «Они не сводят с ума, они бросаются чарами, но ты этого не понимаешь. Сколько бы я ни твердила тебе о своей неприязни к этим типам, уверена, ты мне не поверишь. Поэтому у меня предложение, давай ляжем спать. Завтра будет новый день, новые проблемы. Да и устала я. Хотя чужие заклинания до меня и не дошли, Общение с твоими поклонниками вымотало больше, чем целый день с поступающими. Я говорила мягко, пытаясь интонацией успокоить подозрительность подруги. Но, судя по взгляду, она мне не поверила, хотя спать все же отправилась. Сил на душу уже не хватало, пришлось воспользоваться магическим очищением, после чего завалиться спать. Во сне я снова увидела Ксьера. Но он не разговаривал, просто смотрел на воду даже не повернув голову в мою сторону. Я звала его, но он оставался глух к моим крикам. Проснулась раздраженная. Заря только-только занималась. Осмотрелась, Айши рядом не было. Поднявшись с кровати, быстро надела брюки и тунику и выскочила на улицу. Мне необходимо было попасть в наше место, когда-то открытое для меня напарником. С третьей попытки получилось, но меня ожидало разочарование. Вместо вечного солнца и спокойной глади океана Я увидела тяжелые свинцовые тучи и сильнейший шторм. Стало холодно. Я обхватила себя руками, всматриваясь вдаль. Пыталась позвать Лидышку, но мне никто не ответил. Поднявшийся ветер словно старался прогнать меня. Настаивать не стала. Вернулась в комнату, пытаясь сообразить, чем чревато изменение в пространственном кармане. Мои мысли прервала вышедшая в гостиную Райера. Девушка сладко улыбалась и сверкала глазами, в которых застыла жажда убийства. Я приподняла бровь, молча интересуясь, что с ней. Ответ пришел незамедлительно. «Представляешь, эти гады вздумали меня приворожить, а я не люблю навязанные чувства, поэтому моя прямая обязанность — отомстить, чтоб впредь неповадно было кидаться чарами». «Я так понимаю, передо мной прежняя райера, нисходящая с ума от глупой ревности?» — довольно спросила и получила кивок. «Она самая! Идем на завтрак! У меня такой аппетит разыгрался, что готова целого быка съесть!» По пути зашли за Лефи. Парень обрадовался, увидев прежнюю сестру, обнял ее в порыве чувств и посоветовал. «Не стоит ходить без щитов! Кто знает, кому еще приспичит прицепить к тебе какую-нибудь гадость!» «Как скажешь, дорогой! Но сегодня я во оружие. отчиталась подруга. Начинался новый самотошный день. Что он нам принесет?